А волонтёры не знали, какого рода эксперимент с ними проводят, а концентрация вещества была так мала, что никто из них обонятельных воздействий не ощутил. Когда через некоторое время обеим группам снова дали понюхать это же вещество в большей концентрации и попросили сказать, что они думают о запахе, первая группа оценила его как однозначно приятный, вторая же как отвратительный. Резенцев. Тайна запахов и звуков. Москва. Россад. 1997 г. Страница 250. Таким образом, запах не только может испортить или улучшить настроение. Само обонятельное восприятие человека зависит от эмоций, которые он в данный момент испытывает. XX век в науке был эпохой генетических и молекулярно-биологических исследований. Их результаты оказались очень важны и для понимания обонятельных процессов. Сейчас уже никто не рискнёт назвать человеческие органы обоняния примитивными и дегенерирующими, как это нередко делали учёные в XIX-XX веках. Да, наше обоняние хуже, чем у большинства животных, И тем не менее каждая обонятельная область человека площадью всего 2,5 квадратных сантиметра содержит миллионы чувствительных клеток, образующих более тысячи различных классов, причём в каждой из них работает только один строго определённый ген из семейства обонятельных рецепторов. Примерно по 10 тысяч нейронов вырабатывают и несут на поверхности свой рецептор, и каждый из них посылает отросток в обонятельную луковицу своего типа, в результате чего там формируется объемная обонятельная карта. Давно ли вамироназальный орган считали еще более примитивным, чем орган основного обоняния? В конце 20 века выяснили, что нейроны вомероназального органа могут иметь не один, а несколько типов рецепторов. При этом вомероназальная карта клубочков, расположенных в добавочной обонятельной луковице, намного сложнее, чем основная. Только за восприятие феромонов отвечают целых 3 генных семейства, в каждом из которых более 100 генов. Механизм обоняния, судя по всему, весьма совершенен, поскольку мы в состоянии воспринимать не только тысячи запахов привычного для нас мира, но и запахи синтетических веществ, которых ранее в природе не существовало, или, например, запах лунного грунта. Похоже, что большая часть человеческих генов, кодирующих обонятельные рецепторы, это гены неработающие, так называемые лунные. Все в догены. Отсюда и наша обонятельная несостоятельность в сравнении с млекопитающими макросматиками. Однако исследование генетических основ обоняния человека продолжается, и делать грустные выводы о том, что природа обделила нас обонятельными генами пока преждевременно. Завершая этот краткий экскурс в историю изучения обоняния, хочется ещё раз вернуться к науке о человеке, антропологии. Эта область знаний у нас не слишком популярна, и мало кому известно, что французские энциклопедисты и немецкие философы XVIII века возлагали на неё огромные надежды. считали, что антропология не только сосредоточится на проявлениях человеческого разнообразия, но и объединит усилия других наук для его изучения. Мы могли бы знать значительно больше о человеческом обонянии, если бы строили его исследование на антропологических принципах, с участием культурологов, историков, социологов, философов и лингвистов. В решении обонятельных проблем могло бы стать залогом успеха в стремлении учёных овладеть последним бастионом неизведанного в области человеческих органов чувств. Весьма важную роль в решении столь многоплановой проблемы может сыграть и художественная литература, ведь именно писатель Марсель Пруст пробудил интерес учёных к такому интереснейшему явлению, как обонятельная память. Оно даже было названо по его имени феномен Пруста. Люсиен А Рубен. Запаховые сигналы и пространство празднества в Евразии. Любая группа людей постоянно окружена многочисленными запахами, которые обволакивают её сложным, зависящим от сезона облаком самых разных ароматов. Распространяемые таким образом импульсы, подобные сообщениям, поступающим в повседневную реальность, как будничную, так и праздничную, в качестве всем понятного текста. Эта сигнальная система, основанная на альфакторной информации, устанавливает иерархию предметов, животных и людей в пространстве, занимаемом данной группой, и одновременно определяет её положение на оси времён года. Любопытно, что эта жёстко упорядоченная и всеобъемлющая обонятельная информация как система классификации до сих пор не учитывалась учёными. Поэтому мне показалось необходимым, во-первых, дать название этой системе, а затем определить её характеристики и функцию. Таков предмет исследования в мире запахов. Когда я в общих чертах обрисовала направление этой работы Роже Бастиду, он со свойственным ему остроумием заметил: "Знаете, мне тут не понюхав не разобраться. В самом деле, каждая группа людей, включая разные комбинации запахов в систему соответствующих смыслов, делает запах носителем латентного сообщения, побуждающего к действию. Другими словами, в любой точке земли цепи запахов неотделимы от определяемого ими конкретного пространства, в котором они действуют временно или же постоянно. Однако в самой сердцевине человеческого быта есть особые места, где концентрация запахов максимальна. В частности, это места, которые данная группа отводит под празднества. Более того, к какой бы категории ни относилось празднество, будь то семейное чествование какого-то этапа индивидуального жизненного цикла или ликование горожан или крестьян в честь святого покровителя или Церемония вступления в цех она обычно выбивается из будничной повседневности. Сценарий, закреплённый в нём коллективной памятью, всегда открыт для нововведений, но всё же имеет свой собственный традиционный порядок, полностью независимый от повседневных обстоятельств и от начала до конца нацелен на выполнение определённых функций, ради которых он и существует. Кроме того, если речь идёт о ежегодном деревенском празднестве, в ходе которого под эгидой святого заступника каждый раз заново подтверждается молчаливый договор солидарности всех местных жителей, то организация праздничного пространства является собой порядок прямо противоположный обычному. Это время переизбытка бытия по выражению arlet frigu, порой даже крайности Никогда, впрочем, не превращающийся празднества в хаос. Роль пахучего вещества как предвестие празднества. Прежде чем приступить к рассмотрению многочисленных связей, существующих между пучками запахов и пространством празднества, следует подчеркнуть устойчивую роль пахучего вещества как предвестие праздничной поры. В самом деле, приготовления к дням отдыха и веселья повсюду непременно включают в себя чистку места торжества, государственных зданий, частных домов, улиц и площадей квартала. Так что вся эта широкая кампания по ассенизации, сосредоточивая вокруг праздничного пространства по-царски приятные запахи, помещает его в зону благоухания.